Сестры проводили лето в Бельгии. Стороной они узнали, что я в Марбурге. В это время их вызвали на семейный сбор в Берлин. Проездом туда они пожелали меня проведать. Они остановились в лучшей гостинице городка в древнейшей его части. Три дня, проведенные с ними неотлучно, были не похожи на мою обычную жизнь, как праздники на будни. Без конца им что-то рассказывая, я упивался их смехом и знаками понимания случайных окружающих. Я их куда-то водил. Обеих видели вместе со мной на лекциях в университете. Так пришел день их отъезда. Накануне, накрывая к ужину, кельнер сказал мне, «Das ist wohl ihr...» керсмаль нева то есть покушайте напоследок ведь завтра вам на виселицу не правда ли утром войдя в гостиницу я столкнулся с младшей из сестер в коридоре взглянув на меня и что-то сообразив она не здороваясь отступила назад и заперлась у себя в номере я прошел к старшей и страшно волнуясь сказал что дальше так продолжаться не может и я прошу ее решить мою судьбу Нового в этом, кроме одной настоятельности, ничего не было. Она поднялась со стула, пятясь назад, перед явностью моего волнения, которое как бы наступало на нее. Вдруг у стены она вспомнила, что есть на свете способ прекратить все это разом, и отказала мне. Вскоре в коридоре поднялся шум, это поволокли сундук из соседнего номера, Затем постучались к нам. Я быстро привел себя в порядок. Пора было отправляться на вокзал. До него было пять минут ходу. Там уменье прощаться совсем оставило меня. Лишь только я понял, что простился с одной у младшей, со старшей же еще и не начинал, у перона вырос плавно движущийся курьерский из Франкфурта. Почти в том же движении, быстро приняв пассажиров, он быстро взял с места. Я побежал вдоль поезда и у конца перрона, разбежавшись, вскочил на вагонную ступеньку. Тяжелая дверца не была захлопнута. Разъяренный кондуктор преградил мне дорогу, в то же время держа меня за плечо, чтобы я чего доброго не вздумал жертвовать жизнью, устыдившись его резонов. Изнутри на площадку выбежали мои путешественницы. Кондуктору стали совать кредитки, мне в избавление и на покупку билета. Он смилостивился, я прошел за сестрами в вагон. Мы мчались в Берлин. Сказочный праздник, едва не прервавшийся, продолжался, удесятеренный бешенством движения и блаженный головной болью от всего только что испытанного. Я вспрыгнул на ходу только для того, чтобы проститься, и снова забыл об этом, и опять вспомнил, когда было уже поздно. Не успел я опомниться, как прошел день, настал вечер, и, прижав нас к земле, на нас надвинулся гулко дышащий навес берлинского дебаркадера. Сестер должны были встретить. Было нежелательно, чтобы при моих расстроенных чувствах Их увидели вместе со мною. Меня убедили, что прощание наше состоялось, и только я его не заметил. Я потонул в толпе, сжатой газообразными гулами вокзала.